Римма. Я смотрела на Пашеньку и просто глаз отвести не могла. Да чего он красивый. А как хорошо говорит. Коротко, емко, Настоящий неровульф. Только не толстый, а молодой, мускулистый и стройный. Противный Перепелкин жадно внимает. Мишаня ерзает, краснеет, бледнеет. Синичкин, истинный оратор, полностью захватил внимание всех. Кулаеву бы к хорошему психиатру, но где его найдешь в колонии-поселении? А без помощи доктора бедняга полностью отдался своей мании. Всю энергию, все средства положил, только бы неведомые ему актеры перестали оскорблять память его сына. Хотя в реальности никто из них даже не знал про несчастного, давно погибшего мальчика Костю, и тем более не собирался над ним смеяться. Но Кулаев не просто сделал попытку, но поставил себе цель и планомерно ее добивался. Он быстро понял, от Костиных мелких пакостей толку мало, и придумал новый план. На сей раз он обратился к Михаилу. К чувствам взывать не стал, сразу заговорил о деньгах. Сходу предложил 2 миллиона, причем аванс обещал перевести немедленно. Анкудинов вскочил, завопил возмущенно: «Мало ли кто мне что предложил? Я на его письмо не ответил даже». Конвоир толкнул его обратно за стол. Синичкин улыбнулся. «Миша, не надо обманывать. Я специально ездил к Улаеву, и он мне все рассказал». Ты ему как раз ответил, и тебе очень понравился его план. Развалить любой ценой квест и подставить Ольгу. Сумма тебя тоже вполне устроила. Ну хорошо, допустим, ответил, но потом подумал и понял, это слишком рискованно и решил не связываться, так что я не получал от него никаких денег, жалобно пропищал Анкудинов, и заданий его не выполнял. А на какие средства тогда кредит погасил? Лукаво спросил Паша. «На скачках выиграл», — буркнул Михаил. Перепелкин снисходительно взглянул на Синичкина. «Ты думаешь, мы не знаем, что ты ездил в Вельск и не проверяли счета Кулаева? Этот человек мог планировать что угодно, но денег Анкудинову или кому бы то ни было он не платил». Паша спокойно выдержал удар и елейным тоном обратился к Сане. «Я знаю. Наша полиция вездесущая». «Не сомневаюсь, что вы нашли и того, кто камеры на подъездах возле школы танцев из строя вывел». Перепелкин вздохнул. «Их семнадцатого сломали, а убийство фактически в ночь на двадцатое случилось. Какая связь?» «Ошибаешься», — триумфально молвил Синичкин. «Связь есть. Повредили их не случайно. Происшедшее связано с убийством напрямую, и я выяснил, кто и зачем это сделал». Вот он, классический наглый мужской шовинизм. Моя идея, мое прекрасное исполнение, но выяснил он. А дальше пошло еще круче. Паша обернулся ко мне и велел приказным тоном Рима, приведи их! Будто я ему девчонка на побегушках, но бороться за свои права в присутствии Перепелкина я не стала, да и секретарскую выучку из себя так легко не вытравишь. Есть, шеф, отозвалась я и побежала в соседний офис.